А рок антихриста. К тому времени капитон основал свою тайную ставку в Костромских лесах. 31 октября 1651 года царь Алексей приказал, чтобы капитон и его ближайшие последователи были пойманы и заключены в Костромские монастыри. Но капитонам еще раз удалось бежать. Главка вторая. Патриарх Иоасаф умер 28 ноября 1640 года. Он в душе поддерживал план ревнителей реформировать церковную жизнь, но пытался избежать решительных мер. После его смерти Стефан Ванифатьев и члены его возрожденческого кружка стали править московской церковной политикой на протяжении 16 месяцев. Среди важных моментов этой политики в 1640-х и начале 50-х годов было редактирование и публикация церковных учебников и других религиозных книг. Окончательное введение единогласия в церковных службах, меры против скоморохов, традиционных народных развлечений, и пьянство, и стратегия борьбы против религиозного влияния иностранцев и западного образа жизни на русский народ. 27 марта 1642 года был избран новый патриарх, архимандрит Симонова монастыря Иосиф. Ко времени его избрания Иосиф был старым и больным, Силы его были на исходе. Он примыкал к ревнителям. Накануне Великого Поста 1646 года патриарх, под влиянием идей Неронова, выпустил послание к духовенству и ко всем верующим, где убеждал их быть благочестивыми в отношении религии и церковных служб и воздерживаться от пьянства». Паскаль, страница 133. На следующий год Собрание Высшего Духовенства объявило строгие правила для соблюдения воскресного дня. С субботней ночи до воскресного вечера все кабаки, лавки и учреждения должны оставаться закрытыми. Не дозволялось никакая работа. Народ должен был проводить воскресенье, В религиозном настроении. Паскаль, страницы 133-134. Не просто было ввести это правило в реальную жизнь московитов, приходилось повторять приказания по несколько раз. Что касается единогласного пения, патриарх Иосиф, как и его предшественник, сомневался в возможности введения его в церковные службы с помощью решительных мер. В 1649 году царь Алексей, следуя совету Стефана Ванифатьева, предложил этот вопрос для рассмотрения церковным собором. Стефан предлагал немедленное введение единогласия во всех монастырях и церквах. Патриарх согласился рекомендовать это монастырям, но возражал против обязательного введения единогласия в приходских церквах. Большинство членов собора проголосовало в соответствии с его рекомендацией. Лидеры ревнителей Стефан Ванифатьев, Неронов, который вскоре был назначен архиереем собора Казанской Богоматери в Москве, и Никон, в то время выбранный митрополитом новгородским, отказались подписать решение собора. Паскаль, страница 156 -я. Царь, возможно, по совету патриарха Иерусалимского Паисия, которому случилось оказаться в Москве в то время, посоветовался с патриархом Константинопольским Парфением II по вопросу о единогласии и по некоторым другим вопросам церковного ритуала. Парфений одобрил единогласное пение. В Москве было созвано новое заседание собора И на сей раз собор повелел ввести единогласия в монастырях, а также и в приходских церквах. Никон предписал это сразу же для всей